292-я ночь. Когда же настала 292-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Мухаммед ибн Али ювелир говорил. И когда я вошел к Сиддуния, дочери Яхьи ибн Халида Бармакиды, я увидал, что она жемчужина несверленная и кобылица необъезженная, и произнес такие два стиха. Я обнял ее, как кольцо голубки рукой своей. Только кисть была, чтобы покров поднять свободно. Поистине вот успех великий. Всё время мы обнимались с ней и расстаться не хотели. И я пробыл с ней целый месяц. Я оставил лавку и близких и родные места, и в один день из дней она сказала мне: "О свет моего глаза, о сидди Мухаммед, я решила сегодня пойти в баню. Оставайся же на этом ложе и не сходи с места, пока я не вернусь к тебе". И она заставила меня поклясться в этом. И я сказал ей, слушаю и повинуюсь. А затем она взяла с меня клятву, что я не двинусь с места, и, захватив своих девушек, ушла в баню. И, клянусь Аллахом, у братья, не успела она еще дойти до конца переулка, как дверь вдруг отворилась, и в нее вошла старуха и сказала, — О, Сиди Мухаммед, Сидзубейда зовет тебя. Она прослышала, как ты образован, остроумен и искусен в пении. — Клянусь Аллахом, я не встану с места, пока не придет Сиддунья, — ответил я. И старуха сказала: "О, господин мой, не допусти, чтобы суд Зубейда разгневалась на тебя и стала твоим врагом. Поднимись же, поговори с ней и возвращайся на твое место". И я тотчас же поднялся и пошёл. И старуха шла впереди меня, пока не привела меня к Сидзубиде. А когда я пришёл к ней, она сказала: "О свет глаза, ты, возлюбленный Сиддунья". "Я твой невольник Ира", ответил я. И Сидзубида воскликнула: правду сказал тот, кто приписал тебе красоту, прелесть, образованность и совершенство. Ты выше описаний и слов. Но спой мне, чтобы я тебя услыхал. Слушаю и повинуюсь, ответил я. И она принесла мне лютню, и я пропел под неё такие стихи: Ведь сердце влюблённого бронят за любимых, и тело ограблено рукою недуга, и всякий среди едущих, чьи кони уж взнузданы, Влюблён и возлюбленный его в караване. Аллаху я поручил луну в вашем таборе. Я сердцем люблю её, от глаз она скрыта. Довольна иль сердится, как сладок каприз её, ведь всё, что не делает любимый, любимо. И когда я кончил петь, она воскликнула: "Да сделает Аллах здоровым твоё тело и душистым твоё дыхание. Ты достиг совершенства в красоте, образованности и пении". Поднимайся же и иди на свое место, прежде чем придет Сид-Дунья. Она не найдет тебе рассердиться. И я поцеловал землю меж рук Сид-Зубейды да и вышел. И старуха шла впереди меня, пока я не дошел до той двери, через которую вышел. И я вошел и подошел к ложу и увидел, что Сид-Дунья уже пришла из бани и спит на ложе. И я сел у ее ног и стал их растирать. И Сид-Дунья открыла глаза и, увидев меня, сдвинула ноги. и толкнула меня, и сбросила меня с ложа. «Обманщик», — сказала она мне, — «ты нарушил клятву и не сдержал ее. Ты обещал мне, что не сдвинешься с места, и нарушил обещание, и ушел к Сидзубейде. Клянусь Аллахом, если бы я не боялась позора, я бы опрокинул ее дворец ей на голову». И потом она сказала своему рабу, «О, Сауап, встань, отруби голову этому обманщику и лгуну. Нет нам до него нужды». И раб подошел ко мне. И оторвав кусок от подола завязал мне глаза и хотел отрубить мне голову. И схохрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.